Сначала не было почти ничего. Только темнота, сильный запах палёного и жгучая боль. Потом ко мне вернулась способность видеть. В полумраке билело смутное пятно, через мгновение это пятно превратилось в лицо пожилого мужчины. Его неподвижные серые глаза, выпученные, как у глубоководной рыбы, извлечённой на поверхность, смотрели на меня с невыразимым восторгом. Магут. Йох хваннах, хрипло выполил он. Я оценил пафос, но напрочь не понимал, что означает все бессмысленное сочетание звуков. Это настораживало. Я отнюдь не полиглот, но обычная иностранная речь кажется мне хотя бы смутно знакомой. Почти в каждом языке есть слова, сразу понятные иностранцам без вмешательства переводчика.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 Дядя изумлённо уставился на меня, наморщив лоб. Судя по всему, он что-то пытался понять, чего я хочу. Я скрипнул зубами. Эти филологические недоразумения были как нельзя более никстати. Не меня мучила сильная жажда, и, кажется, мне по заре требовалась квалифицированная медицинская помощь. Пришлось заняться пантомимой. Я собрал жалкие остатки воли, чтобы приподняться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 что бедняга едва удержался на ногах. Он виноват и залопотал, пучеглазый внимательно слушал его объяснения. Обо мне они, кажется, забыли. «Черт, ребята, я хочу пить!» Настойчиво повторил я и сам поразился своему грозному реву. «Только что мне казалось, что я и застонать не могу». Существо жалобно пискнуло и брякнулось на пол. Судя по всему, оно потеряло сознание. Каменное лицо Пучеглазого слегка перекосилось, и он поспешно удалился. Прошла минута. Одна из самых длинных минут в моей жизни. Мне по-прежнему не удалось активизировать свой вяло текущий мыслительный процесс, так что я старательно мучился от жажды и боли за неимением других развлечений. Наконец он вернулся. Молча протянул здоровенную миску. Мне пришлось взять ее обеими руками...